Мазур перебрал в уме все марки вертолётов, какие знал, но определить так и не смог. Начал подозревать, что столкнулся с чем-то экзотическим, вроде одноместного крохи геликоптера, широко распространённой за рубежом игрушки для богатых. А что похоже? Чуется в шуме мотора некая несерьёзность, не свойственная тяжёлым машинам. Моторный дельтаплан? И это возможно? Игрушечка, надо признать, для беглецов опасная. Радиус действия, правда, небольшой, зато из-за малой скорости в качестве согледата и даже хуже обычного вертолёта. Он старался вести людей по самым густым зарослям, потом подумал, что это мало чем поможет, если на вертолёте стоят какие-нибудь хитрые датчики. Даже не особенно хитрых вполне достаточно. И стал почаще поглядывать на небо, пытаясь засечь чёртов аппарат. Пару раз казалось, что вот-вот увидит над самой головой равнодушное металлическое стрекотание, но неким волшебным образом невидимый пилот ухитрялся уходить из поля зрения. Чертовщина какая-то. Чуть растерянно подумал Мазур. Вот же он, слева. Пусть высоко летит, но просто обязан себя показать. Рискнуть. А ведь придётся. Сюда, показал он рукой и снял автомат с предохранителя. Они двинулись по широкой пади, перебегая от одной кучки сосен к другой. Ага! Слева на большой высоте их догонял какой-то странный аппарат, без хвоста, без колёс, без лыж, больше всего смахивающий на толстый синий ананас, над которым подрагивает туманный круг винта. Что-то никогда раньше идиот Надо ж так лопхнуться. Мазур припал на одно колено, ведя стволом вслед за провороненной машинькой. Выстрел второй, третий. Синяя машинка дёрнулась в воздухе, рывком провалилась вниз, метров на 10. Попыталась выровняться. Четвёртый выстрел. Длинющие тонкие лопасти замерли. Вертолётик рухнул в метрах в 30 от Мазура, и он побежал туда. Уже всё прекрасно понимая, оптическая иллюзия подвела. Он невольно искал глазами большой, настоящий вертолёт, а был и в самом деле размером с приличный ананас, от того-то звук мотора и казался непонятным, странным, игрушечным чуточку, и всё равно опасным, как гремучая змея. Радиоуправляемая штучка. Последние годы такими, самой разной величины, усиленно вооружаются и армии, и полиции, и даже журналисты. Дешево и сердито. Начинку можно натолкать любую. Из осторожности он несколько минут стоял поодаль, вдруг рванет. Но не было взрыва, и бензинчиком не пахло, несло что-то вроде горелой изоляции. Похоже, пули угодили в какие-то... Нежные электронные схемочки, и они столь варварского общения не перенесли. Сплошной пластик, и корпус, и лопасти. Хорошая игрушка, самому бы такую. То-то они и вволокли в здоровенный рюкзак. Предусмотрительные. Мазур наскоро осмотрел занятный трофей. С такой системой он прежде не сталкивался, но аналогичные видывал. Крохотные, затейливые штучки. Приляпанные там и сям на телекамеры не похожи. Да телекамеры и плохо помогли бы в тайге. Какие-то датчики, что вернее, инфракрасное излучение, регистратор массы, нечто вроде ТНГ-10 или Махаона. Разбирать и вдумчиво изучать не было смысла. Отлетался, высмотреть и ладненько. На ночлег устроились в распадке подальше от широкого ручья чтобы не вскидываться зря посреди ночи такой ручей по тёмному времени издаёт самые загадочные звуки лопочет журчит могут и шаги вражьи примерещиться и чёрт знает что чтобы не расставаться с привычками цивилизованного человека мазур отправился вымыть физиономию на ночь отфыркавшись и вытерев ладонями щёки Он обнаружил, что рядом стоит доктор. Мазур закатал штаны и опустил босые ноги в прохладную воду. Егоршин терпеливо ждал, потом присел рядом на корточки. Что? Мужской разговор есть? Лениво поинтересовался Мазур. Да как вам сказать? Так и говорите. Сигарету дайте. Вы же не курите? бросал. Мазур сунул ему сигарету и закурил сам. Ни капли любопытства он не испытывал. Знаете, у меня один знакомый работал врачом на севере. И был у них случай. Доктор помолчал, но не дождавшись заинтересованных реплик Мазура, негромко продолжал. Там полярный посёлок, домики разбросаны Один парень ходил на свидание к девушке. Ночь по зёмкомётёт, и тут прямо на них вынесло белого медведя. Я сам их не видел никогда, но рассказывают, зверюга страшная. А у парня ничего, даже ракетницы не было. В общем, он вжарил, бежать со всех ног. А девушка? Спросил мазур: "Девушку медведь сожрал?" Но я Нет, я имел в виду. Понимаете, кое-кто его потом осуждал, а другие считали, что он нисколечко не виноват. Что это не трусость в нашем понимании. Инстинкт какой-то, условный рефлекс, биологический позыв, берущий начало с первобытных времён. У мужчины в генах записано, что он должен ради продолжения рода спасать свою жизнь, отсекая всё побочное. Вот программа и сработала. — Возможно, — сказал Мазур, — тема дискуссионная. А какое она имеет отношение к нашему сиротскому положению? Тут белых медведей нема, а бурые и не особенно сейчас опасны. — Давайте уйдем, — бухнул доктор, решившись. — Куда? — По прежнему маршруту, только... Без них. Без кого? Непонимающий поморщился Мазур. Без баб? Мы вдвоём, вы и я. Мы же мужики, будет гораздо легче. Они всё равно не вытянут раны или поздно сломаются. Я свою куку знаю. Да и менструацию у неё откроется дней через 5, она их всегда тяжело переносит. Пару суток ползает, как варёная, кастрюлю поднять не может. Мазур понимал каждое слово, но смысл, казалось, ускользает. Быть может, ещё из-за того, что сидевший рядом с ним человек произносил всё это обычным, спокойным, будничным голосом, ни тени эмоций, ни малейшего истерического надрыва. Похоже, он давно это придумал, а то и репетировал не раз, добивался, чтобы фразы звучали убедительно, веско. Да мало ли сюрпризов Продолжал доктор, ободрённый его молчанием. Они ж сломаются рано или поздно. Я по тайге самую чуточку ходил, пусть туристом, знаю. Значит, бросить, сказал Мазур. Ну, поморщился врач недовольный, сразу видно такой прямотой. Мазур встал, выкинул сигарету в ручей, лёгким рывком поднял врача, Согнул указательный палец правой руки и несколько раз ударил под горло выставленным суставом. Подхватил, взял левой за волосы и сказал без особой злости: "Я думал, ты дешёвка. А ты сука. Мораль я тебе читать не буду. Дело дохлое". Вот, ну скажу. Глаз с тебя не спущу. И если ещё раз попробуешь взбрыкнуть, а хочешь один идти, валяй. Прямо сейчас. Все дороги открыты. Дурак, прошептал врач. Гуманист сраный. Погоди. Жизнь клюнет. А политик козёл сказал Мазур беззлобно отпустил его и направился к шалашику